Прекращение рабства и рост крепостничества В связи с крупными изменениями в производстве и производственных отношениях, на базе чего протекал процесс образования централизованного государства, исчезли остатки полного холопства, и рабский труд окончательно вытеснился другими странами были прогрессивными формами эксплуатации. Уже Ключевский в своё время отметил, но не объяснил факт увеличения во второй половине 15 века количества свободных людей, которые не хотели продаваться в полное холопство, но не могли поддержать своего хозяйство без помощи чужого капитала факт увеличения числа свободных людей, вынужденных искать приложения своим силам, отмечен совершенно правильно. Это результат внутренних процессов в городе и деревне. Для иллюстрации положения возьмём очень хорошо известное духовное завещание князя Потрекеева 1498 года. Он освобождает часть своих дворовых людей, холопов. Больше двадцати людей и семейств здесь названы по именам. А затем сделана прибавка. О которой мои люди не писаны всей душевной грамоте. И те мои люди все на свободу и с женами и с детьми. Три семьи из поименованных отпущенные землёю стало быть, числись в холопах, они уже сидели на земле, то есть были крепостными крестьянами. Сколько холопских семейств всего отпустил патрикеев, нам неизвестно. Но уже эта фраза о всех здесь не поименованных предполагает их немалое число иначе бы хозяин не поленился их перечесть патрикиев ни один оказался в положении когда отпуск на волю холопов стал вопросом хозяйственной целесообразности одним из средств облегчить расходы по имению Освобождение холопов стало в это время явлением массовым. Невольно возникает вопрос: куда девается эта масса людей, отпущенных на волю, то есть фактически лишённых крова, питания и одежды, которыми их в качестве своих холопов снабжал до сих пор князь Потрекиев и другие землевладельцы? пячившиеся друг перед другом количеством своей дворни. На этот вопрос отвечает нам знаменитый автор Демастроя, Поп Сильвестр в наставлении своему сыну Анфиму. О работных, то есть своих всех несвободных слуг, пишет он: "На делах и ины окупих из работы и на свободу попощях и далее продолжает и все те работные наши свободные и добрыми домами живут яко же видише мнозе в священническом и в диаконовском чину и в диацех и в подьячих и во всяких чинах кто чего дородился и в чём кому благоволил бог бытия. Ове рукодельничают всякими промыслами, а многие торгуют в лавках. Многи в гость бы деют в различных землях всякими торговлями. Стало быть, люди по Папа Сильвестру главным образом были поглощены городом Одни попали на службу в государственные учреждения и дослужились до высоких чинов. Диаки. Другие пристроились в огромные церковные организации. Третьи превратились в ремесленников и купцов. И на этом поприще сделали большие успехи надо думать, что и бывшие холопы князя Потрекиева нашли применение своим силам. Мы знаем, что часть этих элементов поглощала и растущая армия московского великого князя, а потом и царя. Ключевский правильно подметил эти симптоматические общественные явления. Действительно, в конце 15 и в первой половине 16 века наблюдается заметное увеличение обедневших свободных людей. Появление обедневшей массы населения, вынужденной продавать свой труд на очень невыгодных для себя условиях, было оборотной стороной прогрессивного хозяйственного процесса поднятие производства у тех хозяев, которые умело приспосаблялись к новым требованиям, предъявленным к сельскому хозяйству. Бывший царский опричник Штаден, умевший наблюдать и вполне конкретно передавать виденное, говорит, что теперь, разумеется, 70-е годы XVI века, Некоторые крестьяне имеют много денег. А рядом с этими приуспевающими беднота, ищущая пристанища у людей богатых. В немецкой волости, принадлежавшей Антониеву Систскому монастырю, с 1534 по 1595 год Наблюдается очень характерный в этом отношении процесс. В течение 60 лет мы имеем на 72 крестьянских двора 38 случаев продаж-покупок земли среди крестьян при 35 продавцах и 29 покупателях. 3 человека продавали землю по два раза. Параллельно с этим процессом шел другой – наступление на крестьянскую землю крупного землевладельца. Оба эти явления прекрасно отображены в челобитии крестьян Емецкой волости царю на Антониевсийский монастырь, который крестьяне обвиняли в их разорении. Крестьяне жаловались, что монастырские власти поотнимали лучшие пашенные земли и сенные покосы и привели, отнятое, к своим монастырским землям. А у иных крестьян деревни поотнимали с хлебом и сеном, и многие дворы, разломав, развозили из тех деревень. Крестьяне от того, как, и гумного насильства сжёнными и детьми меж дворы волочаться. Тут же крестьяне говорят о том, что игумен вымучил на многих крестьянах и боблях порядные записи и кобалы. Обиск, сделанный по распоряжению царя, подтвердил все эти обвинения. Вот некоторые конкретные факты Деревня Часовинска на Волоке. Двор разорён селянинка Комарова. Двор Никитки Дмитриева разорён. Да и иные крестьянские и боблыские дворы разорены и развожены. А досты сжжены. А ту деревню старцы припустили к своей монастырской земле или Починок Корчевский, а распахали тут починок деревни Кощеевы горы крестьяне Игнашка Петров с соседами. А у них отняли с Кийского монастыря старцы, и на том починке двор поставили свой монастырский, и пашню пашут, и сено косят и всякими угодьями владеют сийского монастыря старцы. И ещё деревня Емельяновская. Во дворе был крестьянин Михалка Евсеев. А тут Михалка умер, а после него остался сын его Шумилко. И тот Шумилко из той деревни выбит вон. Скитается меж двор. Опашню пашут и сено косят с искового монастыря старцы. И так далее, и так далее. Во всей волости разорённых монастырём крестьянских дворов показано 13. Сколько их скрыто в загадочном выражении: "Да и иные крестьянские и бобльские дворы разорены и развожены". Сказать трудно. Перед нами знамение времени. Экономическая политика крупного землевладельца, поставившего своей целью расширение своего хозяйства и прежде всего своей барской запашки. Разорённые крестьяне и боболы это контингент для всевозможных разновидностей подневольного и вольного труда применяемого в хозяйстве крупного землевладельца. Эти обедневшие люди искали себе пристанище. Прав Ключевский в том, что они не шли в полное холопство, но по тому ли, что они этого не хотели, это другой вопрос. Едва ли тут дело в их желании и нежелании, В нашей старой исторической литературе можно встретить такое родосуждение, что где в средневековой Руси люди были какие-то особенные. Не дорожили своей свободой и очень легко продавали себя и друг друга в рабство. Герберштейн даже приписывал любовь к несвободе национальной черте русского народа. Кавычки этот народ находит более удовольствие в несвободе, чем в свободе. Ибо перед смертью господа в огромном большинстве случаев отпускают известных холопов, цертос сервас, на волю. Но эти последние тотчас за деньги отдают себя в кабалу другим господам. Кавычки закрыты. Смотрите, Герберштейн, Записки о московских делах. Страница 78, 1908 год. Все эти рассуждения сплошное недоразумение. Результат полного непонимания самой сути развития общественных отношений не только России, но и всякой другой страны. В самом деле, как мы должны понимать сообщение греческого военного писателя Маврикия конца VI века о славянах, племена славян, южных и антов, восточных славян, сходные по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе, их никоим образом неизвестны. Нельзя склонить к рабству или подчинению. Рядом с замечанием Герберштейна